Анатация. Прежде чем отдать рукопись в издательство, соавторы, как всегда, разослали её своим читателям-испытателям. Кто-то восхитился, кто-то возмутился, кто-то прислал список пожеланий, но ни один не бросил читать. Самая популярная фраза в отзывах: "Читал всю ночь, не мог оторваться". Возможно, дело в том, что героиня попала в очень нетипичную ситуацию и выбирается из неё нестандартным образом. Да и люди, с которыми она пересекается, редко попадаются в жизни: топ-модель, крутой автогонщик, вундеркинд, который уже вовсе и не вундеркинд. События развиваются неуправляемо. И вот уже родители главной героини, люди вполне обычные, начинают совершать нетипичные для себя поступки, которые приводят к непредсказуемым последствиям. Полного хеппи-энда нет, и всё равно книга оставляет надежду на то, что даже на самом краю можно сделать верный выбор.